Глава девятая Чингис радостно заорал Артем и попытался встать. Блондин шагнул к нему. «Назад!» — хрипло выкрикнула я, поднялась и выразительным жестом переложила гранату в левую руку. Здоровяк с пулеметом разглядел, что кольцо выдернуто, и брови его слегка поползли вверх. Даже если он пристрелит меня, добежать до изгиба коридора все равно не успеет. «Таня!» – непонимающе уставился на меня Артем. «Это ж Чингис!» «Очень приятно!» – нахмурилась я. «Но пусть сначала скажет, как он нас нашел. Наверное, чисто случайно проходил мимо». Когда я думала о тех, кто спешит на зов старика, представляла себе хладнокровных зомбированных убийц. «А явился Чингис!» обаятельный, артистичный любимец околосетевой московской тусовки. Правда, маячившие рядом лбы явно смотрелись с оружием куда гармоничнее, чем с клавиатурой. Гвардия Слепня по сравнению с ними была сборищем доходяк. Я вгляделась в безупречную физиономию блондина. Ну что ж, кличка «Король» ему подходит. Если Чингис и Михалыч заодно, это многое объясняет. Две недели назад, когда я предложила глубину в качестве места встречи, обычно дотошный старик сразу согласился. — Успокойся, Таня! — широко, белозубо улыбнулся король. — И не вздумай разжимать кулачок. Найти вас было легко. На тележке есть радиомаяк. Как раз на тот случай, если кто-то чужой вздумает покататься. — Чепуха! Здесь сплошной железобетон! — Он гасит волны. Это смотря на каком расстоянии и какая длина волны. К тому же совсем нетрудно заранее озаботиться о ретрансляторах. «Это возможно, Таня!» Горячо закивал Артём. «Я ведь физик, я разбираюсь!» Я смотрела в безмятежно голубые глаза владельца глубины. А может, у меня действительно паранойя? «Брось дурить, девка!» — примирительно произнес здоровяк с пулеметом. — Давай сюда гранату, только аккуратно. — И что потом? Аккуратно надевать браслеты? Или, может, вы меня сразу аккуратно застрелите? — Вообще-то нам всем надо убираться отсюда. Чем быстрее, тем лучше. Но если граната дорога тебе как память, я не против, — заметил Чингис. «Правда, все время удерживать чеку слегка обременительно, ты не находишь?» Он достал из-под куртки новенький Вальтер и протянул мне. «Пожалуйста, можешь держать меня на мушке сколько угодно, а гранату отдай. Не час, пальчики устанут». Я взяла пистолет, для проверки выстрелила в потолок. Нежно, но крепко обняла блондина за талию. Отогнула край его легкого бронежилета и уткнула дула Вальтера в бок. Лишь после этого Лимонка перекочевала в ланиту одного из громил. Тот немешкая бросился по коридору, добежал до поворота и избавился от подарка. Раздался взрыв. Поморщившись, Чингис командовал: "Все, ребята, сваливаем". Обождал, пока Артему помогут встать, и зашагал, увлекая меня за собой. Он будто не замечал прижатого к собственному боку Вальтера. Здоровяки с повадками опытных телохранителей следовали впереди и сзади. Возвращаться в логово бандитов не стали. Вместо этого, попетляв узкими коридорами и взорвав парочку дверей, выбрались в тоннель. Совсем не тот, по которому нас с Артемом сюда доставили. Чингис двигался уверенно. Казалось, он наизусть знает все хитросплетения московских подземелий. Две тележки, аналогичные первой, уже поджидали нашу компанию. И спустя несколько секунд, с выключенными фарами, но надвинутыми глазами, мы мчались по рельсам метро все дальше от пристанища несчастного, свихнувшегося философа. Все дальше от его милых собачек. Я, Чингис и Артем ехали в кузове первой тележки. Разумеется, Вальтер оставался прижатым к боку короля. Но это нисколько не мешало приятной беседе. «Знаешь, Чинга», – осторожно начал физик, – «сегодня в глубине произошло маленькое недоразумение». «Ничего себе, маленькое», – ухмыльнулся блондин. «Куча трупов и море кровища». «Так ты уже знаешь», – удивился Артём. «Но если кто-то пытается устраивать из моего заведения двадцатый уровень ДУМ, я просто обязан об этом знать». «Это не мы, честное слово», – торопливо заверил парень. И сквозь ночники я увидела, как темнеют его щеки. Черно-белые преобразователи глаз не могли передавать ярко-пунцовый цвет. Артем кашлянул и уточнил. «Мы совсем не хотели тебя подставлять, так уж вышло». Они первые начали. «Это правда», — кивнула я. «Некоторых опасно пускать в приличные заведения». «Ага, особенно если они из ЦРУ или СОКО», — покачал головой Чингис. «Надо же!» — удивилась я. «А мы думали, обыкновенные хулиганы, ни за что бы не поверила, что в таких серьезных конторах держат таких невоспитанных людей». «И что же?» «Это ты всех положила?» — хмыкнул король. Даже через его ночники я ощутила внимательный оценивающий взгляд. А ведь он знает больше, чем хочет показать. «Не всех!» — скромно вздохнула я. Артем хвастливо вставил. «Одного гада я успел, как раз в комнате сисадмина. Представляешь, Чинга, он под тебя пытался закосить». «Да уж, за такое надо убивать!» Я не видела глаз короля, но была уверена, что они смеются. Удивительно! Инцидент в глубине ничуть не испортил ему настроение. Добирались мы не меньше часа. По рельсам двигались быстро, но однажды уперлись в обширный завал. Охранникам Чингиза пришлось перетаскивать тележки через узенькие, загроможденные ржавым хламом коридорчики на другую линию метро. Но это еще пустяк. В другой раз состоялась целая переправа через канализационный коллектор по пояс в известном веществе. — Но неужели нельзя было выбрать другую дорогу? — страдальчески бормотал Артем. — Радуйся незабываемым впечатлениям, — подбадривал его Чингис. — Но если хочешь, можешь надеть противогаз. — Уж лучше скафандр. «По-моему, Чинга, теперь весь твой софт будет с душком», — хмуро заметил Артем, когда мы вновь понеслись по рельсам. «Всех клиентов распугаешь. Майкрософт не пахнет». И хотя Чингис прекрасно ориентировался в московских подземельях, не думаю, что это был обычный его путь, скорее уж мы специально добирались кружной дорогой. Когда после всех блужданий мы оказались в сухом и чистом подвале, я не сразу поверила, что это конечная станция нашего путешествия. Бронированная дверь встала на место, перекрывая за нами проход. «Никогда здесь не был», – честно признался Артем, стаскивая с себя ночные глаза, и тут же спросил. «А где здесь у вас душ?» Как будто от этой важной информации зависела вся его дальнейшая судьба. Один из людей Чингиза набрал комбинацию на кодовом замке. Часть стены отъехала в сторону, и мы вошли в маленький вестибюльчик. Там уже ждал плечистый бритоголовый мужик средних лет. Под дорогим, но как-то нелепо сидевшим пиджаком у незнакомца явно оттопыривалось что-то не меньше Стечкина. Мужик повел носом. Его простое и грубоватое лицо перекосилось в выразительной гримасе. «Но и пахнет же от вас, хлопцы! Самый естественный запах!» Радостно отозвался один из королевских охранников. Бритоголовый глянул на Вальтер в моей руке, все еще упиравшийся стволом в бок Чингиза, и неодобрительно процедил. «У нас, оказывается, гости! Картина Репина!» «Девушка с пистолетом!» Чингис качнул головой. «Все нормально, Иван!» «Да, а то я уж начал беспокоиться. Почему вы так долго?» «Небольшие осложнения. со слепнем. Иван скривился и сплюнул в сердцах. долбаный психопат! Я ведь говорил, не надо его жалеть!» «Думаю, больше не придется!» Жестко прищурился король. «Ребята расскажут!» Кое-что мы успели ему поведать, не очень много. К счастью, мне удалось вовремя пресечь поток Артемовой болтовни. «Только вот все разговоры потом», — уточнил Чингис. «А сейчас я бы действительно не отказался смыть с себя дорожную пыль и кое-что еще». Он окинул меня насмешливым взглядом. «Мы так сблизились с Таней, что не можем расстаться даже на пару минут». Вероятно, душ придется принимать вместе. Я с тоской посмотрела на дверь женской душевой в конце коридора и буркнула. Не дождешься. Спустя пару минут, предварительно вытребовав у Ивана чистую одежду и полотенце, я с наслаждением подставляла тело строем горячей воды. Вальтер я, разумеется, не отдала, аккуратно пристроив его за трубой. Охраннику дверей вежливо посоветовал идти за ним. Мы проследовали к кабинке лифта. Здешняя резиденция Чингиза была оборудована куда комфортабельнее глубины. Не надо было топать по крутой лестнице. В обширном холле второго этажа почти многолюдно. Все главные персоны в сборе. Неторопливо потягивавший апельсиновый сок Чингиз, раскрасневшийся после душа Артём, оба в белоснежных махровых халатах, и Иван, встретивший меня пристальным, не слишком добрым взглядом. «Присаживайся, Таня», — указал Чингис на удобное кресло. «Чай, кофе, сок». «Какой там сок?» — пробурчал Артем. «С самого утра маковой росинки не было». «Придется чуть обождать», — пожал плечами Бритоголовый. «Скоро все приготовят». Не обращая внимания на эти бытовые подробности, я шагнула к окну. Обычный московский вид за односторонне поляризованным бронестеклом. Обычное вечернее небо и пушистые комочки мелких облаков. Там, в Слепневском подвале, я уже поверила, что больше никогда этого не увижу. «Слушай, Чинга!» – вдруг спохватился Артем. «Мне бы коми или мыльницу, надо кое с кем связаться». Дать о себе знать. Иван извлек из кармана плоскую коробочку мини-компа и положил на столик. Не слишком это разумно с их стороны, позволять физику выходить на связь неизвестно с кем. Артем откинул экранчик, выдвинул клавиатуру и быстро застучал по клавишам. Вдавил интер, отправляя мыло. Иван и Чингис наблюдали за этим со странной индифферентностью. Наконец король не выдержал кашлянул и мягко заметил: Артём, по этому адресу ничего не пройдет. Это еще почему? Изумленно воззрился на него физик. Потому что сегодня утром он аннулирован. Откуда ты можешь знать? Недоверчиво прищурился Артём. Чингис чуть развел руками. И спустя секунду пальм отозвался резкой трелью, подтверждая его слова. Несуществующий адрес. Физик ошарашенно уставился на экран. — Извини, дружище, мы должны были это сделать, — вздохнул блондин. — Подстраховаться на случай, если тебе развяжут язык. Хотя левая нога Артема явно его не слушалась, он попытался вскочить с кресла. — Не знаю, о чем вы, ребята, но мне пора. — Сядь, — резко проговорил Чингис. — И куда ты, интересно, пойдешь? Там давно нет никого. С самого утра. — Лабораторию пришлось перебазировать, — более миролюбивым тоном заметил Иван. — Такими вещами нельзя рисковать. Артем опять свалился в кресло и, не понимая, затряс головой. Мне, впрочем, тоже впору было трястись. — А какое вы имеете отношение к лаборатории? — выдавил, наконец, физик. Чингис засмеялся, потом стал серьезным и мягко уточнил. — Как, по-твоему, на чьи деньги вы существовали все это время? Кто доставал новейшие юсовские чипы? Кто освободил из лагеря Володю Малеева? — У Сока ничего нет на Володю. Они сами его выпустили, когда он был уже при смерти. — Правильно, — кивнул блондин. — Только вот для этого одному дальнему... Очень дальнему родственнику пришлось выложить круглую сумму. — Понятно, — криво усмехнулся Артем. — И теперь ты хочешь получить дивиденды с вложенного капитала? Извини, Чинга, некоторые вещи не продаются. — Да, — серьезно сказал король, — самые важные вещи не продаются. Я пощупала Вальтер в кармане. Устала я от загадок. Хотелось ткнуть стволом в блондина и заставить его выложить всю правду. Но, боюсь, этим я окончательно испорчу о себе впечатление. Иван и без того подозрительно косится в мою сторону. И Стечкин все еще при нем. — Ченгиз, — вмешалась я в разговор, — выходит, вам было заранее известно о встрече в глубине? В ярко-голубых глазах короля появилось что-то вроде сочувствия. Не люблю, когда на меня так смотрят, словно на бездомного щенка, путающегося под ногами. — Да, Таня, мы знали. — А почему не остановили Артема? Ведь догадывались, что в глубине западня. Чендис прищурился, отводя взгляд. — Не догадывались, а были уверены. Тут мне опять захотелось ощутить успокаивающий холодок Вальтера в руке. Они что, заодно со стариком? Но тогда к чему устраивать вечер вопросов и ответов? Легче разобраться с нами по отдельности, без всех этих драматических эффектов. Артем выглядел растерянным, словно человек, получивший пулю между лопаток. «Чинга, что-то до меня доходит, как до жирафа. Вы... вы что, специально меня подставили?» «Прости, Артем», — вздохнул король. «Если сможешь». «Несколько раз меня чуть не застрелили. Пару раз едва не разорвали в клочья. А ты говоришь, прости!» Тихий голос физика дрожал от ярости. «Хорошо, что у парня сейчас нет оружия». Чингис посмотрел на Артема долгим взглядом. «Ты прав на все двести. Иногда надо принимать тяжелые решения. У нас не было выхода». «А я-то считал тебя другом!» Пробормотал физик и швырнул в стену пустым стаканом. Стакан не разбился, глухо ударился о мягкое покрытие и упал на толстый ковер. Артем скривился, как от зубной боли. «Я не понимаю, Чинга, не понимаю. Ради чего?» «Ради многого. Американцы давно занимаются нуль-генераторами, и все равно у них нет ничего подобного». Стелет это лакомый кусок. Мы должны были им его бросить». «Зачем так рисковать?» — спросила я. «Чтоб заставить их выложить все козыри, даже те, которые они прячут в рукаве». «Вы подозревали миха полковника Карпенко?» «Мы догадывались, что часть подпольных организаций существует на юсовские деньги». — Мы забросили наживку, и кто-то должен был заглотить крючок. — Погодите, — вмешался Артем, — но ведь стилет не пустышка, а реальность, и если бы меня взяли, они действительно бы все получили. — Не все, — покачал головой Иван. — Далеко не все. Последнее и так было ясно, для меня, но не для Артема. Для него это оказалось очередным ударом. «Знаешь, дружище, ты достойный ученик академика Копывалова», — примирительно кивнул Чингис. «Теория спинорных полей штука непростая, и твои модели здорово помогли». «Это что же, вы держали меня за дурачка?» — забормотал физик с растерянной улыбкой. «Мало того, что его подставили». Его, оказывается, еще элементарно водили за нос. Блондин поморщился. — Ты не прав. Ты классный спец в своей области. В теории нуль перехода. Но никто не может одинаково хорошо разбираться во всем. Артем снова попытался встать. Неуклюже перевалился через подлокотник кресла. Я дернулась помочь, но он раздраженно оттолкнул мою руку. Больше всего на свете ему хотелось не видеть наших сочувственных рож.